Глава семнадцатая. «Так, а где?» Я стояла и смотрела на сотрудницу ЗАГСа, от растерянности хлопая глазами. «Извините, немного не понимаю», — я попыталась сосредоточиться на ее вопросе. «Это я хочу развестись. Вот мой паспорт, вот свидетельство о браке». «Девушка», — женщина, говорившая со мной, оторвала взгляд от своих бумаг, отложив их в сторону и с сочувствием посмотрела на меня. «Развод через органы ЗАГСа возможен в случае согласия обоих супругов. Ваш муж согласен?» На долю секунды я замялась с ответом и повисло неловкое молчание. «Для подачи заявления вы нужны оба», продолжила она. «Если он по каким-то причинам не может явиться, то необходимо нотариально заверенное согласие супруга на развод. А если... Тихо начала я. Тогда только через суд. Недослушав, перебила меня дама. Да не переживайте вы так. Она снова посмотрела на меня с раздражающей жалостью. Разведут в любом случае. Спасибо. Кивнула я и попыталась собрать со стола поданные ей документы. Но пальцы предательски дрожали, и у меня никак не получалось захватить ускользающий край свидетельства о браке. Женщина, понимающе вздохнула и, ловко его подхватив, протянула мне. «И куда вы, молодые, так торопитесь?» — не удержалась она. «Только возникнут первые трудности, так сразу на развод». Я молча вышла. Разглядывая стенд с образцами заполнения бланков в коридоре, я не видела написанного. Буквы расплывались перед глазами, превращаясь в одну сплошную линию непонимания. Я никак не могла осмыслить, почему, имея желание и все необходимые документы, я не могу самостоятельно, пусть и без согласия мужа, сегодня и сейчас прервать душивший меня брак. Я не нахожусь в эмоциональном запале, в моей душе не кипит обида, ошпаривая вены кипятком. Решение о разводе четко взвешено мной, обдумано и принято не под давлением лавины чувств. Но, видимо, мое желание идет в разрез с бюрократическим порядком, требующим неукоснительного соблюдения правил, не принимающих в расчет человеческие эмоции. Составляя план дальнейших действий, я решила зайти в офис. Работа всегда помогала мне вернуть контроль разуму, победив неконтролируемые эмоции. Однако, когда я приехала, я поняла, что удача сегодня не на моей стороне. Сказать, что я была рассеянной, было бы громадным преуменьшением. Что бы я ни делала, чтобы переключить свои мысли в другом направлении, они всегда приводили меня в одно из двух мест, либо на пепелище моей семейной жизни, либо в тот треклятый сон. В течение следующего часа, пока я работала, я заметила, что мельком поглядываю на пустой коридор. И каждый раз, когда я смотрела туда в надежде увидеть Диму, Сердце делало немыслимый кульбит, стуча рёбра. Это просто смешно. Что, чёрт возьми, со мной происходит? Понимала, он правильно сделал, что установил дистанцию между нами. Это нездоровое притяжение, которое я испытывала, находясь рядом с ним, вступало в резонанс с бунтующим, не принимающим его разумом. Я снова обратила внимание на включённый монитор компьютера, в сотый раз пытаясь проверить, правильность сделанных расчетов. Нужно использовать это время без него, с пользой, и попытаться закончить уверенный мне проект. Но проходили часы, а мои желания так и не совпадали с возможностями. Нехарактерное мне внимание к деталям сегодня никак не давало работать. Я захлопнула папку с цифрами, которую просматривала. Опустив голову на руки, услышала приближающиеся шаги по коридору И задержала дыхание. Понимала, что это не может быть Дима, но не дыша замерла в ожидании. Через пару секунд в мою приемную вышел Андрей, широко мне улыбаясь. «Кира, привет! Рад тебя видеть. Я думал, что ты не придешь сегодня». Я тоже так думала, но обстоятельства изменились, и я решила, что смогу поработать. «Не хочешь рассказать, что случилось?» Присев на уголок моего стола, он вопросительно поднял бровь, рассматривая мой неряшливый вид, непривычный его глазу. Всегда в идеально отглаженной блузке, отлично сидящих офисных брюках или юбке, в неизменных туфлях на каблуке-шпильке, я старалась выглядеть безупречно даже тогда, когда трудилась на этаже архитектурной мастерской. Сейчас, перехватив его взгляд, спрятала от него ноги в удобных балетках». Я замялась, не зная, стоит ли объяснять начальнику суть своих семейных проблем. Спрашиваю не просто так, — участливо начал он. Могу помочь. Снова посмотрела на него, задумавшись лишь на долю секунды и отрицательно покачала головой. Я справлюсь. Принимая мое молчание за ответ, соглашаясь с моим нежеланием делиться подробностями, Андрей склонился над столом, и указал на цифру в таблице на мониторе компьютера. «Вот здесь ошибка». «Спасибо», — благодарно выдохнула я, понимая, что допроса с пристрастием не будет. «Весь день не могу найти этот недочет, потому что сосредоточиться не можешь», — улыбнулся Андрей. «Может, сделаешь перерыв на кофе?» Медленно подняв голову, оторвавшись от изучаемой таблицы, я увидела, что он не сводит с меня глаз. Почувствовав себя неловко, я отрицательно мотнула головой. — Извини, я поработаю. — Понял. Он пожал плечами, как бы между прочим, но что-то в выражении его лица не совсем соответствовало его безразличному ответу. Никогда прежде я не чувствовала себя настолько неловко. Здесь было что-то еще. В среду с утра, придя на работу, я обнаружила, что в моих черновиках кто-то рылся. Не заметить это было невозможно. Уходя по привычке, выработанной годами, я складывала все в идеальном, знакомом только мне порядке. Понимая, что все мы подписываем документы о неразглашении, что все проекты должны носить только эксклюзивный характер, я нахмурилась. Ответственность лежала на мне. Нервно вздохнув, попыталась сохранить спокойствие, убеждая себя, что я ошибаюсь что накручиваю себя, и только я сама после безумного дня скинула все в ящик, чтобы вечером поскорее встретиться с арендодательницей. Вчера я все-таки въехала в новую квартиру, решив не откладывать и снять студию в шаговой доступности от работы. Комната мне понравилась сразу. Оформлена в светлых перламутровых тонах, с плотными шторами цвета горького шоколада, и большой двуспальной кроватью, аккуратно накрытой темно-коричневым шерстяным пледом. Это было то, что нужно. Маленькая кухня, примыкающая к комнате, была заполнена нужной утварью и техникой, необходимой для длительного проживания. Еще с вечера я поняла, что въезжаю сюда не на один месяц. Переворошив интернет, теперь уже точно знала, что развод, при несогласии одного из супругов, процедура не быстрая решив не откладывать в долгий ящик я заполнила онлайн заявление в суд через сайт госуслуг и не раздумывая отправила среду быстро сменил четверг его в свою очередь незаметно подкараулила пятница дни летели как и положено в своим чередом и только теперь я начала понимать что все постепенно возвращалось на свои места Эта безумная, совершенно ненормальная увлеченность боссом просто не могла продолжаться. Он мой начальник. Я рядовой сотрудник, каких в компании тысячи. Я, уже не думая о будущем, нарушила около десяти корпоративных правил, не говоря о моральных нормах. Работа для меня должна быть на первом месте – И как бы меня не привлекала идея взаимного использования друг друга ради совершенно немыслимого секса, все это не продвинется дальше. Вспоминая все наши встречи, теперь я четко понимала, что Дима не хочет со мной никаких фактических отношений. Каждый вечер, уходя с работы, я, проверяя свои подозрения, складывала черновики в новом порядке, не забывая менять пароль «Доступ» на своем компьютере. Но мои догадки не нашли подтверждений. С утра все оставалось в той же последовательности и на тех же местах, в которых я и оставляла. Напряжение постепенно отпустило меня. В воскресенье ночью, лежа в постели, я прокручивала в голове все ошибки, которые совершила за последние несколько недель. Теперь я их отчетливо видела. Я не должна идти на поводу своих желаний, предполагая, что я увижу его завтра, никак не могла уснуть, ворочаясь сбоку на бок, составляла план действий. Но как только мысленно возвращалась к его образу, все составленные мной пункты норм морали сыпались, утекая словно песок сквозь пальцы. Мой ум боролся с моим телом, стараясь убедить меня, что все это неправильно, пытаясь уговорить, объяснить мне, что я этого не хочу. Но я хочу больше, чем что-либо. Пульс выстукивал ритм желания только при мысли о нем. Проходили минуты, сон не шел. От предвкушения встречи с ним, что ожидало меня завтра, тело начинало гореть. Словно охвачена температурой, кожа болезненно пылала. Любое прикосновение к ней было неприятно, поэтому в раздражении, откинув покрывало, я встала и подошла к окну. Наблюдая за ночными огнями города, Я снова и снова прокручивала в голове воспоминания о наших встречах. Все это было неправильно, запутанно и сложно, ненормально, но в то же время это было изумительно. И ничего с этим не поделаешь. Это самый яркий и насыщенный опыт в моей жизни. Стоя у окна, следила за тем, как утренний солнечный свет стал потихоньку ползти по сонному городу, отражаясь от стеклянных фасадов многоэтажных домов. Забросив идею со сном, я вздохнула и направилась в душ. А зайдя в холл здания, еще не успев пройти турникет, я знала, что вернулся Барс. Шепота его приезде заполнил все пространство первого этажа, отражаясь от глянцевой, идеально натертой поверхности мраморных стен. Весь женский коллектив только и делал, что обсуждал его возвращение, и то, что с командировки он привез с собой новую любовницу. Не один. Злость и боль, которые причинил неподтвержденный треп, отдавались сжением в моей груди. И почему я не ожидала от него чего-то подобного? Поднимаясь в лифте на нужный мне этаж, я рассматривала свое отражение в его хромированных панелях. И лишь на мгновение мне показалось, что я увидела уязвимость, мелькнувшую в своем взгляде, которую я никогда прежде в нем не замечала. Но она исчезла так же быстро, как и появилась, вернув на место каждую причину, по которой я заставляла себя выбросить его из своего сердца.